Глава 37. Прошёл ещё месяц. Ноябрь подходил к завершению, а следствие продолжало буксовать на месте. Галушка категорически отказывался признавать свою вину по эпизодам серийных преступлений, соглашаясь лишь, как он говорил, с непреднамеренным убийством вследствие самообороны бездомного Метелина. Он постоянно делал упор на том, что шприц, с которым он пришел к гадалке, был абсолютно пуст. Никакого сильнодействующего вещества, а уж тем более яда, в нем не было, а значит, и не было намерения убивать хозяйку дома. «Я хотел лишь посмотреть, угадает она или нет, что зажато у меня в руке», повторял он одну и ту же фразу на допросах. Правда, пояснить, для чего он устроил маскарад с переодеванием, Бывший криминалист так и не смог, лишь туманно сказав, что хотел помочь Яне выпутаться из этого дела, свалив всю вину на Твердо. Проведённая химико-токсикологическая экспертиза подтвердила отсутствие каких-либо веществ внутри шприца, а потому переквалифицировать этот эпизод на более тяжкую статью Свешников уже не мог. На вопрос, где может скрываться в настоящий момент его сестра, Галушка по-прежнему не отвечал, говоря, что этого он не знает. А заодно отвергал все домыслы следствия относительно версии о смерти сестры в младенческом возрасте, называя это бредом, абсурдом и утверждая, что существует огромное количество свидетелей, готовых подтвердить реальность ее существования. Пытаясь зацепиться хоть за что-нибудь, Свешников распорядился, чтобы подследственному был выполнен анализ крови на ВИЧ-инфекцию. Результат пришёл положительный. Вначале Пётр Ильич этому обрадовался, но, немного поразмыслив, рассудил, что сей факт в принципе ничего не доказывает. Он мог означать лишь то, что либо Галушка каким-то образом обманул медкомиссию поликлиники УВД при приёме на службу, либо инфицировался позднее, когда уже трудился экспертом криминалистам А потому так импонирующая ему стройная версия о том, что, совершая убийство, Ян Галушка мстил за сестру, рассыпалась буквально на глазах. С таким же успехом он мог мстить и за себя. А мысль о том, что Ян мог оказаться человеком нетрадиционной сексуальной ориентации, уже давно не отпускала Свешникова. но больше всего ему не давала покоя история с зодиакальным кругом, поскольку все факты сплелись в такой немыслимый клубок, что понять, где причина, а где следствие, с каждым днём становилось всё труднее и труднее. А потому последние дни Свешников ходил мрачнее тучи и на все вопросы отвечал односложно, в непривычной для себя манере. «Не знаю», «не готов ответить», «ищем», выясняем петра ильича можно было понять москва требовала результата вот скажите олесь сергеевна как мы докажем в суде что это именно галушка убил куле баббу гадалок и серыкина ведь вначале нам нужно будет доказать что это были именно убийства а не просто несчастные случаи так ведь к тому же все улики что мы имеем хороши для следствия, но в суде будут выглядеть довольно блекло. Книжки, отпечатки пальцев, странные буквы «З», чудеса с переодеванием и мужскую и женскую одежду. Даже если нам это и удастся что-то доказать, то по логике вещей и собранной доказательной базы все подозрения в первую очередь прямиком укажут на его сестру и Аркадия Тверда. А где они сейчас? «Ни он, ни она», так до сих пор и не найдены». Свешников безвольно как-то по махнул рукой. «Если с твердом ещё хоть что-то понятно, я уверен, что вскоре наши доблестные оперативники его отыщут, то что мы скажем на суде относительно Яны Галушки? Её, мол, не существует на белом свете? Понимаете, уважаемый товарищ судья, она ещё в младенчестве умерла, но у нас, извините, подтверждающих документов не имеется. Вы нам на слово поверьте, хорошо? Вы хоть представляете, Олеся Сергеевна, как мы будем выглядеть со стороны?» Сетовал Свешников. Пётр Ильич за последний месяц осунулся и похудел. Даже его хвалённый аппетит и твёрдый жизненный принцип важности регулярного приёма пищи теперь был им же и нарушен. Каждый вечер, возвращаясь домой, он вручал жене наполовину несъеденные блюда, которые она по многолетней привычке собирала ему на работу. Или, например, случай, когда он напал на первом допросе на конвоира. Я с тех пор думаю и никак не могу понять, для чего он это сделал. Условия содержания себе ухудшить? Зачем? Хочет в суде ещё на себя одну статью навесить и увеличить срок? Тогда я вообще в его действиях ничего не понимаю. Первый раз за всё время Киряк видела Свешникова таким растерянным. Может, у вас, Олесь Сергеевна, есть какие-нибудь мысли на этот счёт? «Пётр Ильич, если позволите, я выдвину свою версию. Только прошу, выслушайте мои рассуждения до конца», — осторожно начала Киряк. «У меня имеются два объяснения подобному поведению Галушки. Первое. мы имеем дело с невероятно умным и крайне незаурядным противником. Да, да, Пётр Ильич, не удивляйтесь моим словам. Я каждый день пытаюсь понять логику совершённых им преступлений и каждый раз ловлю себя на мысли, что это слоёный пирог. «Поясните, что это значит?» — удивлённо спросил Свешников. «Прежде чем совершить преступление, он заранее всё планирует, в том числе просчитывает и негативные варианты. как, например, сейчас. Он попался на горячем, но предъявить ему обвинения по предыдущим эпизодам мы не в силах. Нет доказательной базы. Понимаете, к чему я клоню? Однако и у этой версии есть одно «но», а именно, мне абсолютно непонятен движущий им мотив. Если убийство кулибабы ещё хоть как-то может быть объяснимо, месть, то все остальные преступления за гранью моего понимания. Олеся Сергеевна в недоумении развела руками. А что касается нападения на конвоира, то единственное, что приходит мне на ум, это то, что Галушка готовит очередной фокус. Нельзя исключать и того, что он начал подготовку к имитации помутнения рассудка, сумасшествия. Вы же видели, как он себя ведёт на допросах. То, как стопроцентный мужчина, а то в мгновение ока превращается в истеричную дамочку. Прямо раздвоение личности какое-то. А учитывая, с каким диагнозом находится в психолечебнице его мамаша, то вполне вероятно он рассчитывает в крайнем случае как минимум на проведение для себя судебно-психиатрической экспертизы. К тому же он психолог по образованию. И хотя это далековато от психиатрии, но определенными знаниями он точно вооружен. «А второе», — поинтересовался Свешников, — а второе, Пётр Ильич, и есть оно самое. Раздвоение личности, но уже как медицинский факт. Вы сами-то не думали ему судебно-психиатрическую экспертизу провести? Уже заказал. Первый раз за день Свешников слегка улыбнулся. Кстати, вот результаты его медицинского обследования. Разобрались, кстати, наши доктора с его писюном. Киряк вопросительно посмотрела на старшего следователя. и взяла в руки лист с машинописным текстом. Прочитав заключение, она задумчиво произнесла вслух. «Получается, он мне не соврал, когда говорил, что в детстве его прооперировали. Значит, причина столь обидного прозвища — гипосподия. Надо будет у мужа проконсультироваться на этот счёт. Нет ли там ещё каких нюансов? Кстати, а по какой причине ему полостную операцию выполняли? Уже выяснили? Нет, сам он молчит и ничего пояснять не желает. А врачи ответить точно не могут. Ему же ещё в раннем детстве делали. А так, на сегодняшний день, по данным УЗИ, все органы без патологии и на месте. Да уж, не галушка, а загадка какая-то. В любом случае, сейчас все наши силы нужно приложить для поисков Аркадия Тверда. Возможно, он сможет нам прояснить прошлое подследственного. Свешников скосил взгляд на большой, уже сильно выступавший вперёд живот киряк. «Правда, это уж мы без вас, Олеся Сергеевна, разбираться будем. Вы когда в декретный отпуск уходите?» «Через неделю уже». «Ну, вот и хорошо. Мне же спокойнее будет». Чуть слышно пробурчал поднос нос Свешников, видимо, вспомнив тот злополучный допрос Галушки. «Олеся, я не могу поверить своему счастью. Ещё неделька, и ты будешь сутками находиться дома. Красота, да и только!» Мечтательно воскликнул доктор Сонин, попивая с женой вечерний воскресный чай на кухне. «Жаль, у меня отпуск заканчивается. А то бы мотнулись куда-нибудь. В санаторий или дом отдыха». «Смотри, надоем тебе ещё», — усмехнулась Киряк, доедая третье заварное пирожное. Аппетит у неё за последние месяцы ничуть не уменьшился, а скорее наоборот, разыгрался ещё больше. В результате чего даже муж, хоть и издалека, но регулярно тактично намекал на то, что ей следовало бы немного ограничивать себя в еде. Ну или хотя бы не наедаться на ночь. За последние недели Олеся Сергеевна заметно округлилась и прибавила в весе. Кроме того, как стал замечать Вячеслав Валентинович, его жена стала заметно более спокойной и даже какой-то осторожной. «Слав, ты представляешь, Галушка не хочет раскалываться, и Свешников ничего не может с ним поделать. Вот не признаёт он своей вины, и хоть ты тресни. А теперь ещё, кажется, под шизика косить собрался». «Так это понятное дело. Преступник он на то и преступник». Невнятно, с набитым ртом, проговорил доктор Сонин. «А как кощить-то?» Изображает у себя раздвоение личности по половому признаку. «Слушай, а может, всё-таки он и вправду ненормальный? Я вот сейчас его мамашу вспомнила. Тоже ведь была когда-то обычной женщиной. В институте училась, работала, а потом раз и всё, тушите свет». «Да, генетика — это штука серьёзная, с ней не поспоришь». Но в любом случае для запуска патологического процесса в головном мозге, кроме наследственности, требуется ещё и триггер, спусковой крючок. Обычно это событие какое-то или происшествие из ряда вон выходящее, как бы точка отсчёта, как камень, который упал в воду, а от него во все стороны круги пошли. Однако договорить Вячеслав Валентинович не успел. Киряк подняла указательный палец вверх и воскликнула. «Слава, да ты гений!» «Да, я это знаю», — невозмутимо произнёс Сонин и вдруг насторожился. «Ты чего это там опять задумала?» «Раз ты ещё в отпуске, то завтра с утра мы прокатимся с тобой в одно местечко. Тут недалеко, посёлок Дунаевский». Вячеслав Валентинович застыл на месте с чашкой чая в руке и глуповатым выражением лица. «Не понял». — протянул он. — А что мы там забыли? — Нужно проверить одну мою теорию. Ты только что упоминал про некую точку отсчёта, а я в этот момент вспомнила про посёлок Дунаевский. Понимаешь, когда я чертила на карте зодиакальный круг, отмечая на нём места преступлений серийного маньяка, этот посёлок идеально подходил для точки отсчёта. Но самое главное, когда я ехала в августе с Галушкой в командировку в «Орёл», то, проезжая мимо посёлка Маринича, он случайно обмолвился, что где-то недалеко жила его бабка. А посёлок Дунаевский как раз и находится недалеко от Мариничей. Понимаешь, к чему я клоню? «Э -э «Нет», — честно признался доктор Сонин и тяжко вздохнул. а впрочем, какая разница. Во сколько завтра выезжаем?» «В семь. Хочу до часовой планёрки успеть в город вернуться». «Замётано». как-то совсем без энтузиазма, произнёс он. Допил свой чай и отправился смотреть телевизор. А ночью природа преподнесла сюрприз. Ударили первые в этом году сильные морозы, превратив загородную трассу в сплошной каток. «Слав, а можно чуть быстрее, а то я так на работу не успею», поторапливала мужа Киряк, зябко ёжась на переднем сиденье Нивы. Одета она сегодня была явно не по погоде. «Нельзя, видишь, какой гололёд? А мы на полном приводе. Сейчас чуть резко приторможу, и всё. Привет-квивет!» привет, привет строго произнёс он, но затем добавил более миролюбиво. «Олесь, мы уже скоро приедем. Не суетись, пожалуйста». Возражать мужу Киряк не стало поскольку доверяла ему как никому другому. Доктор Сонин в силу своей профессии был крайне осторожен не только в вождении, но во всех сферах жизни, особенно что касалось безопасности. «А ты чего это сегодня при параде? Я уже отвык видеть тебя в милицейской форме». «Так после обеда к нам приезжают представители московского ведомства, будут проверять, как идёт следствие». Свешников распорядился всем быть по форме. «Понятно», — кивнул Сонин. «Ага, а вот и поворот на посёлок Дунаевский». «Всё, считай, почти на месте. Олеся, куда дальше?» «Не знаю», — честно ответила киряк «Буду ориентироваться по обстановке. Слав, притормози». Она опустила боковое пассажирское стекло и, высунув голову, обратилась с вопросом к идущей вдоль посёлковой дороги пожилой женщине. «Извините, а вы случайно не знаете, проживает ли в вашем посёлке вот этот мужчина?» И она показала фотографию твердо. Старуха остановилась и подозрительно покосилась на Киряк. Но разглядев, что на той надета милицейская форма, с ней зашла до ответа. "Что, допрыгался сатанист?" начала она явно с издёвкой в голосе. "Я так и знала, что за него рано или поздно возьмётся милиция. По делом ему чернокнижнику. Так вы знаете, где он живёт?" обрадовалась Олеся Сергеевна. "Конечно. Вот по этой улице до конца доедете." Там его и найдёте. Изба справа, самая крайняя. «Большое спасибо», — поблагодарила её Киряк, всё ещё не веря в свалившуюся на неё удачу. «Слава, ты оставь машину здесь и посиди, подожди меня. Я мигом только гляну и обратно», — обратилась она к мужу. «Ну уж нет, я тебя одну не отпущу», — категорично заявил Сонин. «Вместе пойдём, как и договаривались». «Хорошо», — согласилась Киряк. Они дошли до конца улицы и остановились перед покосившейся от времени дверью в глухом высоком деревянном заборе, окружавшем со всех сторон бревенчатый деревенский домик. «Как бы узнать, дома хозяина или нет?» задумалась оперативница, перебирая в голове возможные варианты действий. Но внезапно дверь отворилась, и первое, что она увидела, был мужской силуэт и направленный на неё ствол охотничьего ружья. «Майор, ты заходи, а вот ты, мужик, останься там, иначе ей конец. Не посмотрю, что беременная», — раздался приглушённый мужской голос. «Я вас уже с шести утра дожидаюсь. Звёзды их ведь не обманешь». От этих слов доктор Сонин встрепенулся. Он попытался было что-то предпринять, бездумно сделав шаг вперёд и пытаясь с собой заслонить жену. но в этот момент ощутил непривычно твёрдую руку жены, которая сильно сжала его ладонь. «Не надо, Слава, не делай глупостей», произнесла та стальным голосом и, поборов страх, сделала шаг вперёд. «Вызывай-ка ты лучше подмогу».